Шаляпин и Врубель. На Долгоруковской улице в Москве, в доме архитектора Червенко, была у меня мастерская. Для Сирова Червенко построил мастерскую рядом с моей. Ход был один. Приехав из Киева, Врубель поселился у меня в мастерской. Врубель был отрешённый от жизни человек. Он весь был поглощён искусством. Часто по вечерам приходил к нам Шаляпин, иногда и после спектакля. Тогда я посылал дворника Петра в трактир за пивом, горячей колбасой, калачами. На бальберте стоял холст в Рубеле. Большая странная голова с горящими глазами, с полуоткрытым сухим ртом. Все было сделано резкими линиями, и начало волос уходило к самому верху холста. В лице было страдание. Оно было почти белое. Придя ко мне, Шаляпин остановился и долго смотрел на полотно. «Это "Что ж это такое? Я ничего подобного не видал. Это же не живуюпись. Я не видал такого человека". Он вопросительно смотрел на меня. "Это кто же?" "Это вот Михаил Александрович Врубель пишет". "Нет, этого я не понимаю". Какой же это человек? А нарисован, как сказал Сиров, глаза это он говорит неизвестный. Ну знаешь, откую картину я бы не хотел у себя повесить. Наглядишься, отведёшь глаза, а он всё в глазах стоит. А где же Врубель? Должно быть ещё в театре, а может быть, ужинали с Мамонтовым? Шелепин повернул Альберт к стене, чтобы не видеть головы неизвестного. Странный человек этот врубил. Я не знаю, как с ним разговаривать. Я его спрашиваю: "Вы читали Горького?" А он: "Кто это такой?" Я говорю: "Алексей Максимович Горький, писатель". "Не знаю. Не угодно ли? В чём дело? Даже не знает, что есть такой писатель, и спрашивает меня: "А вы читали Гуммера?" Я говорю: "Нет. Почитайте, неплохо. Я всегда читаю его на ночь. Это верно говорю я. Он всегда на ночь читает. Он, видишь, под подушкой у него книга, это Гомер. Я вынул из ящика небольшой томик и дал Шаляпину. Шаляпин открыл, перелистал книгу и сказал: "Это же не по-русски". Врубель знает восемь иностранных языков. Я его спрашивал, а что он читает именно Гомера? — За день, — ответил он, — устанешь, наслушаешься всякой мерзости и скуки, а Гомер уводит. Врубель очень хороший человек, но со странностями. Он, например, приходит в совершенное расстройство, когда манжеты его рубашки испачкаются или промнутся. Он же не может жить спокойно. И если нет свежей под рукою, бросит работу и поедет покупать рубашку. Он час причесывается у зеркала. И тщательно отделывает ногти. А в газетах утром читает только отдел спорта и скачки. Скачки он обожает, но не играет. Обожает лошадей. Ездит верхом как жокей. Приятели у него все спортсмены, цирковые атлеты, наездницы. Он ведь и из-за него с цирком приехал. Отворил дверь и вошёл Михаил Александрович Врубель. "Как странно", сказал он. "Вот здесь по соседству Зал отдаётся под свадьбы и балы. Когда я подъехал и платил извозчику, то увидел, что в доме бал, а у подъезда лежит контрабас, а за ним музыкант на тротуаре. И разыгрывается какой-то скандал. В этом было что-то невероятно смешное. Бегут городовые, драка. "Люблю скандалы", вскинулся Шаляпин. "Пойдёмте, посмотрим". "Всё кончилось", сказал Грубий. Повезли всех в полицию. Послушайте, Михаил Александрович, вот вы образованный человек. А вот здесь стояла картина ваша, такая жуткая. Что это за человек? Неизвестный. А это из Лермонтовского маскарада. Вы же знаете, читали? Не помню, сказал Шаляпин. Ну, забыть трудно, сказал Врубель. Я бы не повесил такую картину у себя. Боитесь, что к вам придёт такой господин? А может, прийти. А всё-таки. Какой же это человек неизвестный? В чём тут дело? А это друг ваш, которого вы обманули. Вот вся ерунда. Дружба, обман. Все только и думают, как бы тебя обойти. Вот я делаю полные сборы. А спектакли без моего участия проходят чуть ли не при пустом зале. А что я получаю? Это же несправедливо. А говорят, Мамонтов меня любит. Если любишь, плати. Вот вы Горького не знаете. А он правду говорит, тебя эксплуатируют. Вообще в России не любят платить. Я сказал третьего дня Мамонтову, что хочу получать не помесячно, а по спектаклям, как гастролёр. Он ускес. Молчит, и я молчу. Да, но ведь Мамонтов за то для вас поставил все опер, в которых вы создали себя и свою славу. Он имеет тоже право на признательность. А каменщикам, плотникам, архитекторам, которые строили театр, я тоже должен быть признателен. И может быть даже им платить. В чём дело? Псковетянка. Я же грозный, я делаю сборы. Трезвинский не сделает. Это вы господские разговоры ведёте. Да, я веду господские разговоры. А вот вы-то не совсем. Что вы мне говорите господские, закричал, побледнев, Шаляпин. Что за господа? По роли народ и этим жили. А вы знаете, что я по паспорту крестьянин, и меня могут выпороть на конюшне. Это неправда, сказал Груби. После реформ Александра II Никого, к сожалению, не порют. «Как к сожалению!» — закричал опять Шаляпин. «Что это он говорит? Какого барина разделывает из себя?» «Довольно», — сказал Врубель. Что-то неприятное и тяжелое прошло в душе. Шаляпин крикнул. «И впрямь к черту все и эту тему!» «Мы разные люди», — и Врубель оделся и ушел. «Кто он такой этот Врубель?» — Что он говорит? — продолжал в гневе Шаляпин. — Гнилая правда! — Да, Федор Иванович, когда разговор зайдет о деньгах, всегда какая-нибудь гадость выходит, — сказал Серов и замигал. Но мамонтову театр тоже, кажется, много стоит. Его ведь все за театр ругают. Только вы не бойтесь, Федор Иванович, вы получите. — Есть что-то хочется, — сказал несколько погодя Шаляпин. Поехать в Гурзуф, что ли, или к Яру? Константин, у тебя деньги есть? А то у меня только 3 рубля. И он вынул из кармана свёрнутый тряшник. Рублей 15. Нет, 12. Этого мало. Я обратился к Сирову. Антон, у тебя нет денег? Мало, сказал Сиров и полез в карман. У него оказалось 7 рублей. Я ведь не поеду, вот возьмите 5 рублей. Куда же ехать, сказал я. векю денег не хватит поездка не состоялась и шаляпин ушёл домой